Вяземский, Грибоедов и Пушкин знали её уже в её поздние годы. Вяземский только от стариков слышал о том, как мастерски Мария Ивановна в молодости исполняла роль Фонвизинской Еремеевной где-то на домашней сцене. Но князь Иван Михайлович Долгоруков, самый благодушный из русских поэтов и самый романтичный из русских губернаторов, был вхож в хош в её дом ещё при Павле. Он в молодости страстно любил театральную забаву, а у Марии Ивановны часто устраивались домашние спектакли, и вообще в её доме было весело. Долгоруков до старости с умилением вспоминал ту зиму, уже в начале царствования Александра, когда он чаще всего выступал в спектаклях Марии Ивановны, и те весёлости, которыми он наслаждался в её приятном доме, ибо Что более заслуживает места в воспоминаниях наших, как те часы, в которые мы предавались невинным забавам и одушевлялись одной чистой весёлостью. Он рассказывает в капеще моего сердца, как однажды в ту зиму играл он здесь роль первого любовника в комедии Le Château en Espagne. Причём его партнёршей была старшая дочь Марии Ивановны. В этот вечер уже многие зрители знали, что он назначен губернатором во Владимир. Он же этого еще не знал. А в его роли были такие два стиха, точно с умыслом рассчитанные на этот случай. «De quel qu'emploi brillant je puis me voir chargé, et de nouveau peut-être il faudra voyager». Я могу увидеть себя облечённым какой-нибудь блестящей должностью, и, может быть, снова надо будет мне путешествовать. Едва он произнёс эти стихи, зал огласился всеобщим рукоплесканием. Совпадение было слишком забавно.